Глава 33. Пять дней между моментом поездки за Можайск и Днем Полнолуния промелькнули словно пять минут и растянулись как пять недель. С одной стороны, я ежесекундно была занята, портила гексограмма Мелисты Ватмана, отвечала на бесчисленные вопросы Антона о мире Арзалеи, писала ответные письма коллегам из разных стран, в ужасе читала сводки о распространении вируса. «А в какой аттракцион превратилось оформление на работу? А как я искала по всему дому документы, подтверждающие квалификацию, профессорское звание, специальность?» И в то же время тугая пружина внутри скручивалась, отсчитывая минуты до часа Ч, когда на пол разрушенного храма святого Дмитрия ляжет расчерченная кексограмма. Будут произнесены первые слова заклинания, и маховик этот будет уже не остановить. 8 марта появился Михаил, уже глубокой ночью. Я услышала легкий скрип двери в погреб, осторожно встала, чтобы не разбудить Антона, накинула халат и спустилась на первый этаж. Вид у гостя был такой, словно на нем вспахали все поля вокруг мантерии, не давая прерваться на сон и еду. Шагнув вперед, он обнял меня и замер на мгновение. «Все — Всё плохо? — спросила я, когда он выпустил меня из объятий все странно всего очень много удалось что-то выяснить у того типа на которого ты потратил все мои запасы колготок тень улыбки мелькнула у него на губах кое-что завтра расскажу подробности сейчас сил нет даже языком ворочить главное где-то здесь болтаются два его подельника фигово ладно в самом деле все завтра давай я тебе быстренько сделаю чаю и уложу а утром поговорим». Через полчаса я вернулась в спальню. Муж дрых и улыбался, словно сны ему показывали радостные и замечательные. Позавидовав мимолетно, я вползла под одеяло и закрыла глаза. Антон подгреб меня лапой поближе, и, согревшись, я провалилась в сон. На утреннюю встречу старинных знакомых стоило посмотреть. Я изо всех сил прикусывала щеку, Чтобы не расхохотаться, пока с ледяной дипломатической вежливостью двое в пижамах передавали друг другу сахар и масло. Наконец завтрак закончился, и Михаил спросил. — Во сколько ты предполагаешь ехать? — Часа в три, наверное, — ответила я. — Мне нужно очень быстро смотаться до Первомайской в клинику, подписать график дежурств. С десятого числа выхожу на работу. — Между прочим, — внезапно спросил Антон, Ты предупредила нашего гостя о вирусе? — Нашего, — злобно подумала я. — Вот ведь жук. — Не имеет значения, — отмахнулся Тинель. Я не могу заразиться. — Все так говорят. — Тони, — вмешалась я, — он и в самом деле не может заразиться. Я тебе говорила, маги не болеют за разными болезнями. Пожав плечами, муж встал из-за стола. «Я поехал по делам, вернусь к обеду». Когда за ним захлопнулась дверь, Михаил повернулся ко мне. «Что ты ему говорила? И вообще, вы же давно в разводе. И что там с вирусом?» Рассказывала Алантаре. «Да, в разводе, но так получилось. Вирус шагает по планете, но магам-то это безразлично». Отчиталась я по всем вопросам. Вопреки моим ожиданиям против участия Антона в экспедиции Михаил возражать не стал, хотя и поморщился. Вычерченную нами гексограмму одобрил, с картой сверился, потом оделся и ушел гулять. А вернувшись, сказал «Едем. Нам осталось совсем немного». По трассе мы ехали в молчании. Михаил, сидевший рядом со мной, периодически косился назад и качал головой. Антон фыркал я об отворачивался. На пятом или шестом повторении этой мизансцены я нашла свободный карман у трассы, остановилась, повернулась так, чтобы видеть обоих моих спутников и сказала. «Значит так, вы знакомы между собой лет 20, почти столько же, сколько и со мной. Оба вы взрослые люди, и я не понимаю, какая же ли я попала вам обоим под хвосты. Наконец подумайте о том, что в какой-то момент... Только абсолютная слаженность действий даст нам возможность сделать все, что нужно. Я сейчас выйду и подышу свежим воздухом. Минут пять. Если этого времени вам не хватит, чтобы прийти к согласию, то Антон отправится домой пешком, а Михаила я довезу до места, выкину там и уеду. На этом мое участие в истории с магией будет окончено. Ди-кси. Хлопать дверцей я не стала. Мне на этом джипе еще ездить. Я и в самом деле выбралась из машины, подошла к краю дороги и огляделась. Лес просыпался. До нежной зеленой дымки еще не дошло, но почки явственно набухли. И среди почерневших куч снега виднелись островки травы. — А в Лонтаре, наверное, уже зацвело все, подумала я невольно. — В сущности, там климат, как в каком-нибудь Краснодарском крае. Юг, тепло, ранняя весна. Эх! За моей спиной негромко стукнула дверца машины, и знакомый голос произнес. «Не стой на ветру. Простынешь». «Это весенний ветер. От него только сил прибавляется», ответила я, поворачиваясь к Антону. «Поехали. У нас не так много времени». «Не так много. Как?» «Как хотелось бы. Как нужно. Как может потребоваться?» Я пожала плечами и села в машину. «Кстати, ты лекарство для своего приятеля захватил?» — Что за приятель? — бесцеремонно перебил Михаил. — Тамошний тракторист. В прошлый раз мы не без его помощи до места добирались. Антон усмехнулся. — Догадываешься, какая прекрасная дорога ведет к храму? — Деревня, Март, Подмосковье. Могу себе представить. Долго нам еще? — Минут сорок. Скоро будет съезд с трассы на проселок. Кряхтя джип забрался на пригорок и остановился. Вид впереди был все тот же. Поле, оттаивающий заброшенный сад, ободранный красный кирпич купола. — Что-то тут не то, — сказал вдруг Антон. — Катя, потихонечку и ни на секунду не расслабляйся. Мы сползли с горки и подкатились к заброшенному храму. — Блин! — мой бывший муж энергично выругался. — Это откуда? — Стены, оконные и дверные проемы — все было намертво зашито какими-то металлическими листами. — Ты координаты не перепутала? — спросил Михаил. Я лишь покрутила пальцем у виска. — Тогда хреново. Когда вы здесь были? — Пять дней назад, — ответила я. — И доступ внутрь был открыт? — Всем ветрам, — сообщил Антон. — Катя, сиди в машине, я пойду и посмотрю, что там такое. «Нет уж!» – я тоже была готова выражаться всеми известными мне словами. «Мы идем все вместе и делаем, что должно. Давай, доставай свои накопители. Антон, схему!» «Скальпель, спирт, огурец!» Муж полез в багажник. Захлопнув дверцу, я остановилась и прислушалась. Было тихо. Очень. В прошлый раз свистел в пустых проемах ветер. Перекликались вороны. Тарахтел где-то на грани слышимости трактор. Сейчас же я слышала только хруст ледяных кристалликов в Насте под ногами, доздавленное да ругательство мужчин, выгружающих плитки. Металлические листы глухо закрыли входы в храм, не оставив даже щелочки, чтобы подлезть монтировкой. Антон постучал в железяку костяшками пальцев и затряс рукой Обожгло, будто сухой лед изнутри. Ребят, тут что-то нечисто. Уходи, если хочешь я изучала наиболее перспективную, с моей точки зрения, точку взлома. 500 метров до перекрестка пройдешь ногами, а там тебя Сергеевич куда-нибудь да отвезет. Ага, сейчас. Он перехватил поудобнее монтировку и врезал от души по тому месту, где в прошлый раз была арка. — Так ничего не получится, — покачал головой Михаил. — Нужен... как это называется? Резак? Лазер? Автоген? Я сунула руку в карман и достала конверт. Обыкновенный конверт из чуть желтоватой бумаги. В таких когда-то моя бабушка отправляла поздравительные открытки к Новому году и 8 марта. В конверте лежали веточка цветущего багульника и несколько длинных и узких листьев, бледно-зеленых с редкими красноватыми пятнами. Та самая камниетка бархатистая, цветение которое я наблюдала в оранжерее дворца. Я погладила листья и ветки кончиками пальцев и приложила этот гербарий к присмотренному шву, а потом прошептала. И осталось караульных нынче только два — жесткие кусты — багульник и разрыв — трава. В тишине что-то хрустнуло. Еще раз — и сварка разошлась, словно гнилыми нитками сшитый саван. Аккуратно ссыпав в конверт иссохшие листья, я убрала все это в карман куртки, повернулась к мужчинам и сказала, «Давайте попробуем расширить проход». Мы расчистили относительно ровное место на полу, уложили квадратом плитки с нанесенным рисунком, и я взглянула на часы. Начало шестого, до заката еще два часа. Михаил, напомни, в какое время надо подключиться к ритуалу? В семь. С заходом солнца. — Ага. Я успею дойти до деревни и отдать Сергеючу лекарства. — Дойти? Вряд ли. Доехать? Успеешь. — авторитетно заявил Антон. — С тобой съездить? — Не надо. Останься здесь. Мало ли что. — Что? — Но кто-то же закрыл вход в здание. Мой бывший муж махнул рукой. — Да фу на них! Церковники это были! Или местные власти? Не попрутся они сюда вечером в пятницу, проверять, не шарится ли кто по этим руинам. Все будет нормально. Ладно, я быстро. Дорога к деревне подсохла, нужный дом я нашла сразу. На стук в дверь никто не откликнулся. Я толкнула дверь и вошла. Было чуть страшновато. Темнело, ни в одном из окон в деревне не горел свет. Ветер был в трубе и гнул верхушки деревьев. Все-таки сильнее всего нас поражают не те страхи, которые мы видим своими глазами, а то, что создается воображением. В общем, если бы это был роман Кинга, то в избе меня бы ждала парочка зомби. Но побаивалась я зря. На встречу летел дружный храп. Сомнением поглядев на хозяев, я уловила характерный аромат главной национальной валюты, она же панацея, и решила не пытаться их будить. Да и к чему? Несколько упаковок с лекарствами выложила на стол, рядом с остатками прозрачной жидкости в бутылке, искрой силы проверила, как заживают перелом, отлично срастался, кстати, всем бы так, и покинула помещение. от чего то мне не захотелось подъезжать к самому храму. Я оставила машину за густыми кустами и прошла по узкой тропинке между яблонями заброшенного сада. Сквозь проделанную нами дыру видно было, что внутри руин горит огонек, а еще слышались мужские голоса. Антон и Михаил сравнивали преимущества и недостатки, бог мой, не магии или электричества, а Ювентуса и Арсенала. А впрочем, молодцы. Вместо того, чтобы волноваться или в сотый раз перепроверять картинку, сидят и треплются ни о чем, берегут нервы. «Повезло мне с напарниками».